Глава 73, где Велизарий возвращается из заточения «Я сидел в потемках в своей комнате в отель де -Бан, когда ожидаемый мною гость появился передо мной, в особе широкоплечего Клейва в широкой шляпе и с густой бородой, которую он заблагорассудил носить в качестве живописца». Нечего и говорить, что мы встретили друг друга горячими объятиями, и наша беседа, продолжавшаяся до глубокой ночи, была самая дружеская и откровенная. Если я делаю моих читателей поверенными в частных делах мистера Клейва, то прошу моего друга извинения за рассказ его истории в угождение им. Люди плохо услаждали жизнь моего бедного Клейва, «Я не думаю, чтобы денежные потери, понесенные им и его отцом, огорчали его столько, сколько домашние обстоятельства. На зло девушке, которую он любил, и из великодушного мягкосердечия, которое составляло часть его характера и побуждало его уступать чуть не всем желаниям доброго отца, молодой человек осуществил задушевную мысль полковника». И взял жену, которую избрали два старые друга. Розии, натура, как мы видели, также мягкая и послушная, довольно охотно согласилась с мнением своей мамаши, утверждавшей, будто дочь ее влюблена в богатого и красивого собой молодого Клейва, и куда ни шло, приняла его предложение. Таким же точно образом, эта добрая девочка приняла бы, без сомнения, предложение капитана Хобби прежнего своего обожателя с улыбкой поклялась бы в церкви верности капитану и была бы доброй, счастливой и удовлетворительной для этого офицера женой, если бы только мамаша не скомандовала ей выбросить его из головы. Что удивительного, что старикам хотелось соединить молодых людей, близких их сердцу, исходство лет и состояние и добрый характер, и благословение родных, все было на стороне юной Читы. Не в первый раз при всех этих залогах счастья и благоденствия супружество выходило неудачное. Не в первый раз разбивался о подводные камни красивый крепкий корабль, отплывавший в дальний путь при радостных криках с берега, при напутствии благоприятного ветра и прекрасной погоды. Выше мы привели притчу бедного Клеева о сапогах, которыми снабдил его добрый старик-отец, сапожках прехорошеньких, лучше которых требовать было нельзя. Жаль только, что они не годились носящему, если они сначала кололи ему пятку. Зато как язвили и мучили они его теперь». Если Клейв был мрачен и недоволен, когда медовый месяц не успел еще миновать, и он и его семейство сидели в своем доме в блеске и великолепии, под ветвями пресловутого серебряного кокосового дерева, то каково же было положение молодого человека теперь в бедности, когда любовь уже не могла пробавляться скудной трапезой и трав, когда теща ворчала за каждый кусок, который глотал бедный старик отец Клейва, когда пошлая необразованная женщина грубыми насмешками и смертельной злобой преследовала добрейшего и благороднейшего из людей, Когда больная жена, вечно под чьим-нибудь влиянием, встречала его истерическими воплями и упреками, когда жестокосердая тиранка, тупоумная, упрямая, в высшей степени не способная понимать кротость сына и добродушия отца, неистовствовала над обоями, пользуясь невыносимым, неоспоримым правом, которое давали ей настоящие ее стесненные обстоятельства, тиранить этих двух несчастных людей, «Он и не слыхивал о деньгах, которые пересылались к мистерис Масон, говорил Клейф. «Когда известие об этом факте дошло до ушей бой женщины, она подняла такую бурю, что чуть не убила бедного полковника и едва не свела с ума его сына. Она схватила плачущего ребенка и кричала, что «Бесчувственный отец и дед непременно хотят уморить его голодом!» Она утешала и приводила в истерику бедную Рози. Она обращалась за советами к изгнанному из Отечества священнику, к которому она ходила в церковь, к банкротам, капитанам, супругам этих капитанов, женам бежавших маклеров государственных бумаг, к темным посетителям бильярдных залов и выходцам из суда королевской скамьи и при ежедневных визитах к этим господам и госпожам и прогулках на пристань, куда влачилась за нею и бедная Рози, миссис Маккензи разглашала о претерпеваемых ею и ее дочерью бедствиях, трубила, как полковник, надув их и ограбив, живет теперь на их счет, так трубила, что миссис Волтер, жена ливанского аукциониста, не стала кланяться бедному старику при встречах с ним, что супруга капитана Кенти, который семь лет сидел в Булонской тюрьме, запретила своему сыну говорить с Клейвом, и когда бедный старый полковник пришел в аптеку молодого снука купить Ароруту для больного внука, то аптекарский Гезель не давал ему порошка, пока полковник не заплатил за него денег. «Денег?» Не было у Томаса Ньюкома. Он отдал все до последнего гроша, повергнув в бедность всех окружавших его. Он не имел права, говорил он, употреблять на себя ни полушилинга и остававшейся им скудной доли. Бедный старик отказался даже от трубки, спутницы и утешительницы его в продолжение сорока лет». Ему нельзя было доверять ни гроша, говорила миссис Маккензи, и добрый старик, глотая свой кусок чертого хлеба, сам сознавался в истине этих слов, безмолвно преклоняя благородную седую голову перед этим бездушным гонением. Так вот, заключение 67 или восьми летней жизни, проведенной среди свободы и блеска, среди любви и чести, Так вот награда благороднейшему сердцу, какое только когда-либо билось. Могила и тюрьма храброго воина, который участвовал в двадцати сражениях, которого шествие по жизненному пути везде ознаменовывалось благостью, которого имя всегда сопровождалось благословениями и которого поприще должно было кончиться здесь, здесь, в тесной комнатке, в темном переулке чужого города, при воплях низкой бешеной женщины, уязвлявшей его нежное беззащитное сердце убийственными обидами и ежедневным поруганием. Пока мы сидели в потемках, Клейф рассказывал мне эту жалкую историю, исторгнутую у него душевным волнением, которого я не мог не разделять. «Удивительно, что старик еще живет», говорил Клейф. Некоторые укоры и насмешки бой женщины и ее дочери так поражали его отца, что тот задыхался и отскакивал назад, как будто кто стегнул его бичом. «Он готов бы был лишить себя жизни?» говорил бедный Клейф. «Но он смотрит на свое бедствие как на наказание и намерен нести свой крест, пока угодно будет Богу». Он не горюет о своих потерях, сколько они касаются его самого. Но эти попреки от миссис Маккензи и слова, сказанные ему в банкротском суде одною или двумя вдовами его друзей, которые, по его убеждениям, взяли пои в несчастном банке, тревожили его ужаснейшим образом. Я слышу, как он иногда лежит бессонный и стонет. «Великой Боже!» «Что мне делать? Чем я могу пособить?» — скричал молодой человек в страшном параксизме горести. «Я хотел было давать уроки. Ездил в Лондон на палубу парохода, взяв с собой груду своих работ. Обращался к продавцам картин, к ростовщикам, дающим деньги под заклад, к жидам, к Моссу, которого ты помнишь по Академии Гендиша? Мосс дал мне за 42 картины 18 фунтов стерлингов. С этими деньгами я возвратился в Булонь. Их стало на уплату доктору и на похороны нашего бедного малютки. «Тене-пен, ты угостишь меня ужином?» «У меня весь день ничего не было во рту, кроме булки в два су. Дома у меня кусок не идет в глотку». «Сердце надрывается. Ты должен дать мне денег сколько-нибудь, Пен, мой старый товарищ. Я тебя знаю. Хотел было писать к тебе, но раздумал, полагая, что как-нибудь перебьюсь. Когда я ездил в Лондон с картинами, я заходил к Джорджу, как он был за городом. Видал крак торпа на улице в Оксфорд-стрите» но посовестился подойти к нему и бросился бежать по Ганвейскому двору, еще раз попытался обратиться к нему, и опять не стало духу. Наконец я достал в этот день 18 фунтов у Мосса и поехал с тем домой. Дать ему денег? Могу ли отказать дорогому старинному другу? И чтобы благотворным ударом остановить порыв негодования и горести, которым предавался мой бедный товарищ. Я заблагорассудил разразиться со своей стороны жаркими и гневными укоризнами. Они помогли мне скрыть чувство горя и жалости, которого мне как-то не хотелось обнаружить. Я больно пожурил Клейва, относя к недружелюбию и неблагодарности то, что он прежде не обратился к друзьям, которым было бы стыдно не помочь ему в крайности». В чем бы он ни нуждался, он мог считать мое своим. Я поистине не постигал, каким образом семейство его терпит такие недостатки, как он описывает, потому что есть много семейств, которые беднее их, и между тем живут, не нуждаясь. Но я не произнес ни одного из этих последних возражений, удержав их предположением, что Клейв... В первое время по приезде в Булонь, как не привыкший к экономии, безрассудно вовлекался в издержки, которые довели его до настоящей нищеты. В то время я не знал, что главное управление домашним казначейством находилось в руках миссис Маккензи и что эта примерная женщина по прежней привычке откладывала деньжонки на черный день. Я принял смелость спросить насчет долгов, и Клейв дал мне понять, что долгов не было, по крайней мере, таких, которые бы сделал он или его отец. «Если ты укоряешь, как добрый товарищ, Пен, за то, что мы из гордости не хотели занимать, то мы сделали бы еще хуже, если бы не расплачивались с долгами. Мой поставщик красок берет у меня за них картинами». Я думаю, сам должен мне безделицу. он мне доставил уроки по 50 су за урок по фунту за 10, у одного расчетливого барина, который живет здесь в богатом доме и держит двух обезьян в ливреях. У него четыре дочери, которые пользуются уроками, и он утягивает у бедного продавца рисовальных принадлежностей по 10 со 100 с карандашей и бумаги приятное дело давать уроки его детям и быть обязанным этому фанфарону. И ему не накладно, не правда ли, Пен? Но не в том дело. Только бы достать побольше уроков. Ведь кроме издержек по дому, нам нужны деньги и на другие предметы. И дорогой старик просто умер бы с горя, если бы бедная старушка Сара Масон не получала своих 50 фунтов в год». Тут явился обильный ужин с бутылкой доброго вина, отчего был не и сам хозяин. После плохого обеда в три часа, к которому я был приглашен бой женщины, уже около полночи я отправился с моим другом к его дому в верхнем городе. Все звезды небесные радостно сияли, и лицо моего милого Клейва носило выражение счастья, какое помнится мне в старые дни» когда мы, пожав друг другу руки, расстались «С Господи помилуй тебя». Друг Клейва, лежа на одной из удобнейших и покойных кроватей в «Отель-де-Бан», размышлял о всем виденном и слышанном, и ему казалось, что город Булонь — плохой рынок для артистических дарований, и что художник сделал бы лучше, если бы перенес их в Лондон, где десятки старинных друзей, наверное, будут готовы помочь ему. Если бы полковника можно было высвободить из-под владычества бой женщины, то, по моему мнению, и доброму старику послужило бы к пользе удаление на родину. Жена моя и я занимали в это время просторный старый дом на квинс сквере В Вестминстере, где довольно было место и для отца, и для сына, я знал, что Лаура будет рада гостям. Желаю, чтоб супруга каждого достопочтенного джентльмена, читающая эти страницы, была всегда так рада друзьям своего мужа. Я опасался только насчет здоровья Рози и начальственного соизволения бой женщины, и сомневался, получат ли увольнение в отпуск два раба этой повелительницы. Эти размышления долго не давали заснуть настоящему жизнеописателю, и он не брал ничего в рот до второго часу следующего дня. Я сидел в кофейной комнате один и еще не докончил завтрака, как вдруг слуга доложил мне о даме, желающей видеть мистера Пен-Дениса, и передо мной явилась миссис Маккензи. Ни малейшего признака заботы или бедности не замечалась ни в туалете, ни в лице бойкой в добушке, Прекрасная шляпка, убранная внутри множеством маковых цветов, васильков и колосев. Фероньерка на лбу, недорогая, но богатая по наружности, блиставшая на том центральном пункте, где волнистые каштановые ее волосы разделялись, чтобы рассыпаться кольцами вокруг ее полных щек. Прекрасная индийская шаль, щегольские перчатки, пышное шелковое платье, хорошенький синий зонтик с бледно-желтой каймой, пропасть блестящих колец, великолепные золотые часы и цепочка, которая, помнится мне, в старое время висели бывала на белой шейке бедненькой розе. Весь этот наряд и все эти украшения придавали в Добушке такой блистательный вид — что вы почли бы ее женой у какого-нибудь богатого капиталиста и никак не предположили, что это была бедная, обманутая, разоренная, ограбленная, несчастная бой-женщина. Ничто не могло сравниться с любезностью этой леди. Она насказала мне самых лестных комплиментов насчет моих литературных произведений, живейшую внимательностью расспросила о здоровье милой мистерис Пенденис и ее детей, и потом, как я и ожидал, принялась описывать бедствия и страдания своей возлюбленной дочери и внука в противоположность счастью и завидному положению моей жены и ее семейства. Она никак не могла назвать своего внука тем ненавистным именем, которое дано ему при крещении. Я знал, какие горькие причины имела она не любить имя Томаса Ньюкома. Тут она снова перечислила вкратце все бедствия, которые она потерпела от полковника, упомянула о значительных суммах, которые обобрал у нее и возлюбленной ее дочери этот несчастный, тупоумный, чтобы не сказать хуже, старик, и, наконец, представила мне настоящую невыносимую крайность семейства. Доктора, похороны, деликатное положение Рози — Сладкое мясо, жале из телячих ножек и тресковый жир. Снова проведены были передо мной в быстром исчислении, и вдовушка кончила свой спич выражением благодарности за то, что я послушался ее вчерашнего совета и не дал денег в руки Клейву Ньюкому, что семейство нуждается в пособии» в чем вдовушка призывала небо во свидетели. Что Клейф и его бестолковый отец бросят Геней за окно — это неоспоримый факт. Остальная часть силлогизма как само собой разумеется, состояла в том, что если мистер Пендонис намерен оказать пособие, то вручил бы деньги самой вдовушке. Я имел с собою очень мало денег, но мистер Маккензи, знакомая с банкирами, И пользовавшаяся, благодаря Богу, несмотря на все ее бедствия, высочайшим доверием всех негациантов, дала мне почувствовать, что она с величайшей охотою примет вексель на имя ее знакомых, братьев Гобсон в Лондоне. Эту неожиданную атаку я тихо и с улыбкой отразил вопросом, ⁇ Уже ли миссис Маккензи воображает, что джентльмен который только что понес значительные издержки по выборам, получая даже в самое благоприятное время весьма ограниченный доход, может иногда не иметь возможности дать удовлетворительный вексель на мистеров Гобсонов или других каких банкиров. Она изменилась в лице при этой заметке, и расположение духа ее немногим чем улучшилось, когда я предложил ей одну из двух ассигнаций, бывших у меня в распоряжении. Я сказал, что остальные ассигнации мне нужны самому, и что ее едва хватит на расплату с содержателем отеля, где живу, и на расходы по возвратному пути в Лондон, куда я отправляюсь не один». «Не один?» Тут я должен был с некоторой робостью разгласить план, который я обдумывал целую ночь. Объяснить, что по убеждению моему дарования Клейва попусту тратятся в Булоне и могут найти полезный сбыт только в Лондоне, что я вполне надеюсь по связям моим создателями доставить ему выгодную работу, и сделал бы это несколько месяцев назад, если бы знал его стесненное положение, но я до последних дней оставался в уверенности, что полковник, несмотря на банкротство, пользуется значительным пансионом за военную службу. Все эти представления, как само собой разумеется, вызвали вдовушку ко множеству замечаний, не слишком лестных для моего дорогого старика-полковника, Он сохранил бы свой пенсион, если б не был так глуп. Он просто ребенок в денежных делах, запутал и себя, и всех, весь дом поворотил вверх дном и прочее, и прочее. Я намекнул, что есть еще некоторая возможность возвратить хоть часть его пансиона, что у меня есть добросовестные адвокаты, с которыми я могу свести полковника» что для этого ему лучше приехать в Лондон, и что у жены моей дом так просторен, что она с радостью примет к себе обоих джентльменов. Все это я говорил с некоторым весьма основательным страхом. Я опасался, во-первых, ее несогласие, во-вторых, принятие предложения с готовностью приехать и ей самой на некоторое время гостить в наш просторный дом». «Разве я не видал, что бой женщина, приехав к бедному Джемсу Бини на Фицройском сквере на один месяц, прожила у него несколько лет? Разве я не знал, что если раз она поставила ногу на порог дома, то она не прежде оставит его, как после страшных побоищ? Не была ли она выпровожена Клейвом, и не успела ли она возвратиться во владение и снова упрочить свою власть? Да, наконец...» «Разве я маломальский не знаю людей и не сознаю, что у меня характер слабый, податливый?» «Уверяю вас, я с ужасом ожидал ответа в вдовушки на мое предложение. К великому моему облегчению она выразила безусловное одобрение на оба мои плана». «Я необыкновенно добр», — сказала она, «что интересуюсь судьбой обоих джентльменов и ее возлюбленной Рози». «Нежная мать не знала, как благодарить меня. Нет ничего желательнее, как то, чтобы Клейф имел возможность добывать деньги этой отвратительной профессии, которую вздумалась ему избрать. Она называла это «ремеслом». Она явно желала развязаться с отцом и сыном и сказала, что чем скорее уедут они, тем будет лучше. Мы отправились рука об руку к полковнику в старый город». И во всю дорогу миссис Маккензи представляла меня всем своим знакомым, встречавшимся на улице, и с удалением каждого из них объясняла мне финансовую причину его временного пребывания в Булоне. Несмотря на деликатное состояние здоровья Рози, миссис Маккензи не замедлила сообщить ей весть о вероятном отъезде джентльменов и высказала это с такой поспешностью и внезапностью, как будто весть должна была обрадовать бедную Рози. Чуть ли не так и было на самом деле. Молодая женщина, привыкшая предоставлять мамаше рассуждать за нее, последовала этой привычке и в настоящем случае – И поедет ли муж или останется дома, она оказалась равно довольную или апатичную. Нелюбезно ли, не невеликодушно ли со стороны милых мистера и мистерис Пенденнис, что они предлагают радушный прием мистеру Ньюкому и полковнику? При этом указании случая к изъявлению благодарности, Рози ту же минуту примолвила, что это действительно крайне любезно с моей стороны. «Что ж ты не спросишь, моя душечка-страдалица, о здоровье миссис Пенденис и ее милых детей?» Рози, совсем упустившая из виду этот вопрос, тотчас же сказала, «Надеюсь, что миссис Спенденис и ее милые дети здоровы?» Матушка совершенно поглощала самостоятельность бедного смиренного существа. Глаза Рози следовали за всеми движениями бой женщины и искали у нее совета или помощи. Она сидела перед миссис Маккензи, как птичка перед боа-констриктором, смущенная, трепещущая, обаянная, испуганная и ласкающаяся, как битая балонка перед хозяином. Полковник по обыкновению грелся в этот час на солнце, сидя на скамейке на валу. Я отправился туда же и нашел старика с внуком, который, как и вчера, лежал на коленях у маленькой няньки, обхватив своими розовыми ручонками палец деда с сказал при моем приближении добрый старик, подняв палец другой руки к усам, «Малютка спит». Илья, Жюли, Куан и Дер Неспа Мари. Девушка совершенно соглашалась с месье, что мальчик настоящий ангелочек. Эта девочка просто клад, пенденис, сказал полковник с большой важностью. его обоял Боа констриктор. Плеть бой женщины усмирила и эту беспомощную нежную возвышенную душу когда я взглянул на эту голову, когда-то такую бодрую и мужественную, теперь такую прекрасную, покорную. Год его прошлой жизни мелькнул передо мной с быстротой молнии. Я вообразил ненавистное тиранство, тупую покорность, жестокие насмешки. Бесполезное угрызение совести, бессонные ночи страдания и горьких воспоминаний, нежное сердце, язвимое смертоносными стрелами и сильную надежду. Сознаюсь, я зарыдал при этом зрелище. Подумал о благородном страдающем существе, закрыл лицо руками и отвернулся. Старик вскочил, высвободив руку из рук малютки, и положил эту нежную, дрожащую руку ко мне на плечо. «Что с тобой, мой дорогой Артур?» — сказал он, пристально глядя мне в лицо. «Ведь дома все благополучно, мой любезный. Лаура и дети здоровы. В одну минуту Уняв душевное волнение, я взял его под руку и, медленно прохаживаясь с ним взад и вперед, посвященной солнцем дорожке старинного вала, рассказывал ему, что «по особенному поручению Лауры я приехал за тем, чтобы увести его на некоторое время погостить у нас, привести в порядок его дела, которые, я был уверен, находились в страшном расстройстве, и просудить». Нельзя ли найти средство спасти от кораблекрушения хоть частичку достояния ради малютки, что лежал на руках няни? Сначала полковник Ньюком не хотел услышать слышать об отъезде из Булони. Рози будет скучать по нем. Рози? Он будет нужен? Но по возвращении домой, очутясь перед своими дамами, Томас Ньюком быстро переменил намерение — Он согласился ехать, и, вошедший в эту минуту, Клейф, узнав наш план, охотно одобрил его. В тот же самый вечер я заехал в карете взять обоих моих друзей на пароход. Их маленькие чемоданы были уложены. При прощании дамы не показали и виду грусти. Только девочка Мэри с ребенком на руках горько плакала. Клейф от души обнял малютку. И полковник, возвратясь, чтобы еще раз поцеловать его, вынул из галстука небольшую золотую булавку и, дрожащей рукой подавая ее нянюшке, просил эту девочку поберечь малютку до его возвращения. «Видите ли, Артур, Мэри, предобрая девочка, такая верная, привязанная, — сказал добродушный старик, — а у меня нет денег, чтобы дать ей» не единой не единой что называется рупи